583. Ноябрь 18. Обычно окружение человека он создает сам своим представлением о том, что вокруг него. Если это деревня, он мысленно и бессознательно рисует картину деревни. Если город — города, если лес — леса, он моментально пребывает в этом окружении и связывает себя с ним. Но если это представление заменить другим, скажем, живя в лесу, морем или горами, то сознание как бы выходит из привычных рамок и переносится в то, чем мысленно окружает себя человек. Сознание устремляется за мыслью и окружает себя теми представлениями, которые создает мысль. Так, если, живя в одном городе, представлять себя в другом, более-менее хорошо знакомом, то при достаточно сильном представлении от решения от привычного окружения можно действительно перенестись мыслью в другое место и воспринять или отчувствовать его вибрации. Именно почувствовать надо себя не здесь, но там, в другом месте, и оттуда как бы смотрящим на то, где находится физическое тело. Подобные упражнения в перенесении сознания очень полезны для отрыва от тех внешних условий, К которым так прочно прирастают аура, и мысли, связанные прочно выкристаллизованными представлениями о привычном окружении. Мысленные путешествия и полеты тоже ценны именно этим. Слишком уж крепко вживаются люди в то, что видят вокруг себя, так крепко, что даже освободившись от тела, мысленно продолжают видеть то, что видели и привыкли видеть их земные глаза. Рабству своих собственных представлений можно разрушить сознательно. Ясновидящий, сосредоточиваясь с мыслью на определенном лице, видит и те места, где живет этот человек, переносится мысль туда же. Этой способностью в потенциальной форме обладают все люди. Облетать мыслью мир очень полезно, во всяком случае необходимо. Всякие путешествия и передвижения очень нужны для отрыва сознания от насиженных мест. Если в плотном теле путешествия не всегда возможны, то в духе они возможны всегда и нужны, ибо способствует отрыв от вибраций непосредственно окружающей человека плотной среды.